«Чем они необыкновенны?» — повторил Голем. «Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы, вернее, на две большие и одну маленькую. Есть люди, которые не могут жить без прошлого. Они целиком в прошлом, более или менее отдалённом». Они живут традициями, обычаями, заветами. Они черпают в прошлом радости пример. Скажем, господин президент, что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылался и откуда бы он взялся вообще? Потом есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Например. Все представления о прошлом вам испортил господин президент. В какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин президент. Что же до будущего? То вы не имеете о нем ни малейшего представления. И, по-моему, боитесь иметь. И, наконец, есть люди, которые живут будущим. В заметных количествах они появились недавно. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего. А настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье. Да они, собственно, и живут-то уже в будущем, на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем. Голем как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. «Они умны», — проговорил он с нежностью. «Они чертовски умны, в отличие от большинства людей. Они все, как на подбор, талантливы». «Виктор, у них странные желания, и полностью отсутствуют желания обыкновенные». «Обыкновенные желания – это, например, женщины?» «В каком-то смысле, да. Водка, зрелище, безусловно». «Страшная болезнь», – сказал Виктор. «Не хочу». «И все равно непонятно. Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку, это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают?» «А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите?» Виктор усмехнулся. «Подождите», — сказал он, — «это еще не все непонятное. Причем здесь, например, павр. Ну ладно, меня не пускают, я человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест. Может быть, у вас там антисанитарные условия?» «А если его интересуют несанитарные условия?» Виктор в замешательстве посмотрел на Голем. «Вы опять шутите?» – спросил он. «Опять нет», – ответил Голем. «Так он что, по-вашему, шпион?» «Шпион – «Шпион, слишком емкое понятие», – возразил Голем. «Погодите», – сказал Виктор, – «давайте на чистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?» «Ох уж эта проволока!» – вздохнул Голем. «Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном. Точнее, портвейн с табаком». «Ладно», — сказал Виктор, — «значит, генерал Пферт», — «ага», — сказал он, — «и этот молодой человек с портфелем, вот оно что». «Значит, это у вас просто военная лаборатория, понятно, а павар, значит, не военный, по-другому, значит, ведомству или, может быть, он шпион, не наш, иностранный?» «Упаси Бог», — сказал Голем с ужасом, — «и этого нам еще не хватало». «Так, а он знает, кто этот парень с портфелем?» «Думаю, да», — сказал Голем. «А этот парень знает, кто такой Павор?» «Думаю, нет», — сказал Голем. «Вы ему ничего не сказали? Какое мне дело?» «И генералу Павору не сказали?» И не подумал. «Это несправедливо», — произнес Виктор. «Надо сказать». «Слушайте, Виктор», — сказал Голем, «я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу». «Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке. Вас могут погасить, вы даже пикнуть не успеете». «Меня испугать нетрудно», — сказал Виктор со вздохом. «Я напуган с детства, и все-таки я никак не могу понять, что им всем нужно от мокрецов». «Кому им?» — устало и укоризненно спросил голем. «Павару, Ферду, парню с портфелем, всем этим крокодилам». «Господи!» — сказал Голев. «Ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от них нужно, что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам, господина президента?» «Много!» — согласился Виктор. «Я сыт по горло!» «Ну и прекрасно! Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги. Хотите, я подарю вам пишущую машинку?» «Я пишу по старой системе», – сказал Виктор, – «как Хемингуэй». «Вот и прекрасно! Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?» «Сюжеты рождаются из стебы», – важно, – сказал Виктор. «Я изучаю жизнь». «Да ради бога», – сказал Голем, – «изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы». «Это невозможно», — возразил Виктор. «Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя. Вам уже один раз дали кастетам по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить». «Ну, — сказал Виктор, — во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых, мало ли где мне могут дать по черепу. Мне в любой момент могут подвесить. Так что же теперь, из номера не выходить?» Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы. «Слушайте, вы, прибор, — сказал он, — вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно и немедленно получили по башке, если теперь вы вмешаетесь сознательно». «Я ни в какой эксперимент не вмешивался», — сказал Виктор. «Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...» «Идиот», — сказал Голем. «Идет он себе и видит». «Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая. Чего это ради, я буду переходить на другую сторону?» «А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран». Виктор выпрямился. Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого. Знакомый подоспел сзади, с кастетом. У вас есть знакомый с кастетами? Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил. Павар с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол, тяжелый, тусклый, прикладистый. «Бросьте», — сказал Виктор и откашлялся. «Ерунда! Не мог, Павар!» «Я не называл никаких имен», — возразил Голем. Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки. «Причем здесь его обязанности?» — спросил он. «Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднеппинг!» «А я помешал?» «Пытались помешать». «Значит, они его все-таки схватили и увезли». «Скажите спасибо, что вас не прихватили во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают». «Значит, Павор», — медленно сказал Виктор. «Никаких имен», — напомнил голем строгом. «Сукин сын», — сказал Виктор. «Ладно, посмотрим». «А зачем им понадобился мокрец?» «Ну как зачем? Информация. Где взять информацию?» — Сами знаете, проволока, солдаты, генерал Пферт. — Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор. Голем долго молчал, потом сказал. — Он умер. — Забили? — Нет, наоборот. Голем снова помолчал. Они, болваны, не давали ему читать, и он умер от голода. Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. «Боже мой!» – подумал он. – «Какая же это дрянь! Какая гадость! Бандит! Холодный убийца!» А после этого через час помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной, как с товарищем подлец И все врал, улыбался и врал, с удовольствием врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой. Словно сквозь черный туман. Виктор видел, как доктор Эр-Квадриго медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой. И глаза у него были, как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал. «И правильно, я сам дерьмо. Никому не нужный мелкий человечек». В морду меня сапогом и держать за руки, не давать утираться. И на кой черт я кому нужен? Надо было бить крепче, чтобы не встал. А я как во сне, ватными кулаками. И, боже мой, на кой черт я живу? И на кой черт живут все? Ведь это так просто подойти сзади и ударить железом в голову. И ничего не изменится». Ничего в мире не изменится. Родиться за тысячи километров отсюда, в ту же самую секунду. Другой такой же ублюдок. Жирное лицо голема обрюзгло ещё сильнее и стало чёрным от проступившей щетины. Глаза совсем заплыли. Он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом. Двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку. Ронял и снова брал, и снова ломал и ронял. «И никого не люблю, не могу любить Диану. Мало ли с кем я сплю, спать все умеют. Но разве можно любить женщину, которая тебя не любит? А женщина не может любить, когда ты не любишь ее». И так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные спариваются и разбегаются, только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто спариваются и разбегаются». А Тедди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки. Его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели под лампой. А все потому, что я дерьмо, и никакой не писатель. Какой из меня, к черту, писатель? Если я не терплю писать Если писать для меня – это мучение Стыдное, неприятное занятие Что-то вроде болезненного физиологического отправления Вроде поноса Вроде выдавливания гноя из чирья Ненавижу Страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь Что уже обречен, что теперь уже не отпустят А будут требовать – давай, давай И я буду давать Но сейчас не могу Не могу даже думать об этом, не могу. Господи, пусть я не буду об этом думать, а то меня вырвет. Болкунац стоял за спиной Эр-квадриги и смотрел на часы, тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером. И мир вернулся, только какое-то смутное воспоминание или ощущение, или воспоминание об ощущении метнуло за угол. Чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла». Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Эрквадрига, лёжа головой на скатерти, хрипло бормотал: "Ничего не нужно, спрячьте меня". Ну их. Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки. Волкунат сказал: "Господин Голем, простите, пожалуйста, вам письмо". Он положил перед Големом конверт и снова взглянул на часы. "Добрый вечер, господин Банев", сказал он. «Добрый вечер», — сказал Виктор, наливая себе коньяку. Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тедди шумно сморкался в клетчатый носовой платок. «Слушай, Болкунац», — сказал Виктор. «Ты видел, кто меня тогда ударил?» «Нет», — ответил Болкунац, поглядев ему в глаза. «Как так нет?» — сказал Виктор, нахмурившись. «Он стоял ко мне спиной», — объяснил Болкунац. «Ты его знаешь?» — сказал Виктор. «Кто это был?» Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем не обращал ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман. «Вы ошибаетесь», — сказал молкунац, — «я его не знаю». «Банев», — пробормотал Эр Квадриго, — «я тебя прошу, я не могу там один. Пойдем со мной. Очень жутко». Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул «Тедди!» «Запишите на меня и учтите, что я разбил четыре рюмки». но ну, я пошел», — сказал он Виктору. «Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать». «До свидания, господин Банев», — вежливо сказал Болкунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно качнул головой. «До свидания, Болкунац», — сказал он. «До свидания».